Глава шестьдесят А тебе все равно на то, что я этого делать не хочу, и мне, ну, не будет приятно? — спросила я. — Чего? — изогнул одну бровь Матвей. Он уже явно летал в мечтах о поцелуях, а тут вопросы неуместные принялась задавать. Он едва не вытягивал губы в предвкушении. Мне даже захотелось взять и рассмеяться с его вида. Он ведь реально ждал, что я снова на это поведусь и опять поцелую его. Держи карман шире, мальчик. Ангелина больше не такая трусишка, потому что кое-что о тебе поняла. Я тебе нравлюсь. Так признайся в этом, и тогда, может быть, я и подумаю о поцелуях. В любом случае, это все должно быть не так, не насильно, не шантажом. Достаточно того, что мой первый поцелуй он таки сорвал, как первую розу с кустика, и украл его. Мне кажется, что вот это действие Говорить прижатой к холодной стене горячим мускулистым телом, которое меня, вопреки здравому смыслу, все же будоражило, было не очень-то легко. Мысли от чего-то растекались и никак не хотели собираться в адекватные слова. Только не говорите мне, пожалуйста, что этот недоумок мне тоже типа нравится. Я немедленно пойду и утоплюсь, если это правда. Должно быть приятно обоим участникам. Так ведь? Или я не права? Ну, права. Нахмурился парень. «И дальше что? К чему ты клонишь? Хочешь соскочить? Не выйдет. Ты, конечно, можешь отказаться выполнять мое пожелание, но тогда ты должна понимать последствия своего поступка. То видео будет опубликовано. Убогая. «Нет», — покачала я головой. «Я не отказываюсь. Просто мне это будет неприятно. Ты хочешь, чтобы тебя целовала та, кто этого не хочет, и кому это будет неприятно?» — Неприятно, — повторил он, сжав меня теснее, мне даже больно стало. Он словно бы свою боль проецировал на меня. Я тихо зашипела от того, как сильно сжал мои плечи в своих огромных лапах. — Да, — ответила я, смело глядя в его серые глаза. — Неприятно целовать тебя. Парень сцепил зубы, а затем резко выпустил меня, развернулся и вышел из подсобки, громко хлопнув дверью так, что я даже вздрогнула. Я посмотрела ему вслед, а саму трясло мелкой дрожью. Я победила, выходит. Сделала ему больно. Только как-то не особенно радостно от этого. Я сказала часть правды. Мне приятно было его целовать. Но только не под приказом его величества. Пусть попросит, а поцелуе и просто так. Просто потому, что я нравлюсь ему, а не через эту мишуру. Обхватила себя за плечи, словно мне стало холодно, и тоже вышла из подсобки. «Ой, Лина!» «А ты чего там делала?» Обратила на меня внимание Тамара, которая как раз шла мимо подсобки в кухню. «Да так», — пожала я плечами. «Рич потерялся. Я его искала». «Мышь, что ли, твоя?» «Да». «А, не было его тут. Еще на втором этаже». «Хорошо. Извините, я пойду». «Иди, иди». Я поднялась к себе и, как в тумане, опустилась на кровать. Даже не заметила, глубоко задумавшись, что не закрыла за собой...